Проследив очередное путешествие кружки, Тесс вдруг узнала ту, в чьих руках она теперь оказалась. «Мэрин! из окликнула она девушек. Они перебирались на новое место вместе с семьей крестьянина, в чьём доме они жили. И вы тоже переселяетесь? Да, переселяются. Флинтком Флиндкомэше жилось слишком тяжело.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 Впереди у подножья холма виднелся почти вымерший городишка, целых паломничества – Кингсбер, где покоились предки, служившие ее отцу, неиссякаемой темой для разговоров. Кингсбер единственное место на земном шаре, которое поистине не могло считаться родным домом Дербервилей, ибо они обитали здесь в течение целых пятисот лет.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 Семейный склеп, наверное, считается вечной собственностью рода, сказала мать Тесс, обойдя вокруг церкви, осмотрев кладбище. Конечно, так оно и есть. Тут мы и приютимся, пока не найдем другого пристанища во владениях наших предков. Тес, Лайзулу, Авраам, помогите мне. Мы уложим детей, а потом опять пойдем на разведку. Тесс безучастно стала помогать матери, и через четверть часа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 Это был Алек Дербервиль. Где Тесс?» — спросил он? Джон не питала симпатии к Алеку. Она рассеянно указала ему на церковь и продолжала путь. А Дербервилль сказал на прощание, что он еще повидается с ними, если поиски пристанища и на этот раз не увенчаются успехом. Он уже слышал о постигшей их неудач. Когда они ушли, он подъехал к харчевне, оставив там лошадь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 Но девушки мало думали о том, куда они едут. Разговор шел об Анжели Клэри Тесс, и настойчивом ее поклоннике, о роли которого в прошлом Тес они кое-что слышали, а кое о чем догадывались. Другое дело, если бы она совсем его не знала, говорила Мэри. Но вся беда в том, что один раз он уже ее соблазнил. Ужасно будет жалко, если он опять добьется своего.